Алиса Ковалевская. «Ненавижу любить тебя». Читает Светлана Шаклейна. Пролог. Карина. Уверена, если бы не обещание, данное мне отцом еще в прошлом году, фигушки он разрешил бы собрать всех дома. Но слово, как говорится, не воробей. Так что пришлось папочке предоставить квартиру в мое полное пользование в обмен на сданные с первого раза экзамены. «Чего тебе?» Рядом стоял одноклассник, Сафронов. «Конечно. Кто еще это мог быть?» «Давай отойдем. Он показал на дверь. Музыка играла громко, но не настолько, чтобы не слышать друг друга. Я помедлила. Не отстанет ведь. Подруга ждала, что я скажу, отошью или нет. «Ну, пойдем. Кирилл отвел меня к пустому диванчику. Виднеющийся, как на ладони из панорамного окна ночной город мелькал огоньками. Придержав подол вечернего платья, заказанного у итальянского дизайнера специально для выпускного, я посмотрела на Кирилла из-под ресниц. Он сунул руку в карман, достал коробочку. Это что? Подарок. Открыл ее. Внутри оказалась подвеска. Взяв, я рассмотрела ее со всех сторон. Дешевое барахло. Даже не золото. Серебро с невразумительными камешками. «Будешь моей девушкой?» — вдруг спросил он. Несколько секунд я смотрела на него молча. «Он серьезно? Не удержалась и засмеялась. Взяла его за руку и вложила подвеску. «Ты посмотри на себя, Сафронов! Ты кто такой?» «Карина». Он напрягся. Одноклассники начали обращать на нас внимание. Давно надо было показать ему, где его место. Хотя его ухлёстывания порой забавляли. Что? «Мальчик-попрыгайчик, я в Гарвард поступаю, кирилл Гарвард. А ты кто?» «А я собираюсь выиграть чемпионат Европы». Я фыркнула. Возле нас стали собираться ребята. Машка шепнула что-то своему недотёпе Феньке, нашла тоже с кем замутить. Кирилл сжал зубы. «Божечки, да он лицо умеет». «Так вот, выиграй для начала хоть что-нибудь, а потом подкатывай». «Ты же говорила». Что я тебе говорила? Пару буковок на дереве вырезать тебе дала. Тоже мне. Твое фигурное катание — фуфло. Спорт для девочек. А я с девочками не встречаюсь. Так что отвали, Сафронов. «А если я Олимпиаду выиграю?» — вдруг спросил он тихо. Я засмеялась. Выиграет он. Кирилл злился все сильнее. Я улыбнулась. «Ты никто. Твоя мать полы моет в школе. Какая тебе Олимпиада?» «Такая же, как тебе Гарвард», — процедил он, швырнул подвеску на диван и пошел к двери. Я проводила его взглядом. Одноклассники примолкли, кто-то свистнул. Ко мне подошла Машка. «Зря ты так». Вот уж ее мнение интересовало меня в последнюю очередь. Я пожала плечами и взяла с тарелки тарталетку с икрой. Папочка постарался, чтобы праздник удался. Покрутила и положила на место. Посмотрела на одноклассников и улыбнулась. «Давайте зажжем эту ночь! С новой жизнью!» Я подняла бокал шампанского. «И пусть эта жизнь будет охрененная!»